Глава 12. На следующий день после завтрака мы с Диктерёвым пришли в офис, где нас уже ждали Сабачкин и Кузя. Последний, заметив нас, сразу заговорил. Катя они назвала фамилией. Гоша это Георгий? Возможно, без особой уверенности согласилась я. Имя распространённое, вот Флора редкая. Кузя поднял указательный палец. Во Ты читаешь мои мысли. Я прошерстил тех, кто живёт в Москве, нашёл трёх человек с таким именем. Флора женское имя, остановил докладчика полковник. Собачкину удивился. Знаю. Александр Михайлович посмотрел на кофемашину. Кузя сказал трёх человек. По-твоему, женщина не человек? спросила Марина, внося в офис блюдо с булочками. Вот вам для обострения работы мозга. Полковник крякнул. «Вы тоже люди, но когда говорят «человек», обычно подразумевают мужчину». «А как назвать тогда женщину?» – осведомилась я. «Баба?» – подсказала Марина и убежала. «Пришла она, говорила глупости и унеслась», – вздохнул Дегтярев. «Где терпение взять?» «Очень хорошо, что Марина появилась», – возразил Собачкин, кусая плюшку. «М-м-м, с вареньем. В Москве живут три флоры». Вернула я тех, кто гордо величает себя человеком к нужной теме. «Нет», — возразил Кузя, — «не живут, а зарегистрированы. Жить их может хоть сто особей, но ни одна из прописанных не подходит». «Почему?» — поинтересовалась я. «Одной пять лет, другой двенадцать, еще есть бабуля, девяносто восемь ей стукнуло», — отрапортовал Кузя. «Все мимо», — резюмировал Дегтярев. «И не факт, что в паспорте у нее стоит флора». Моя подруга Оксана, на самом деле Ксения, согласилась ей. Но никто к ней так не обращается. Вот-вот, кивнул полковник. Правильное замечание. Я вздрогнула. Ты хорошо себя чувствуешь? Голова не болит? Я в прекрасной физической форме, заявил Диктерёв. А почему ты интересуешься? Ответь честно. Ты хвалишь меня только тогда, когда к тебе надо вызвать врачей. В последний раз ты говорил мне ласковые слова, когда слёг в кровать с невероятно высокой температурой 37,2. Мне это ж, лучше соврать. Ты сегодня бледный, нашласе. Обычно я красный, фыркнул толстяк и совсем уж сладким тоном попросил. Свари мне кофейку. Я направилась к кофеварке. Слава богу, Александр Михайлович здоров, он просто решил использовать меня как служанку. Не подумайте, что полковник лицемер? Вовсе нет. Просто он хорошо знает, если возникло желание угоститься капучино, а сам он не способен нажать на нужные кнопки, да и идти неохота, то надо похвалить Дашу. И та со счастливой улыбкой кинется на помощь. И что? Полковник поступает верно, а я люблю, когда меня гладят по шерстке. Может, просто спросить у Ольги Гавриловны? предложил Сине. Кто такие Гоша и Флора? Я остановилась. Нет, мы знакомы не один год. За долгое время общения разные случалось. Несколько раз я оказывалась свидетелем семейных ссор, присутствовала почти на всех праздниках, но никогда не встречала у Мухиных Флору. Имя это запомнить легко, но я его ни от Фёдора, ни от Светланы, ни от Лены не слышала. Вот Гоша среди приятелей Фёдора есть, вернее, их даже несколько. Еремеев Батонов, смирнув. Они все живы, а Катя говорила, что Георгий умер. Если у Мухиных есть глубоко закопанная семейная тайна, то Ольга Гавриловна никогда её не выдаст. Но, кажется, я знаю, кто может на помочь. Валерия Филипповна Осликова, она много лет служила в их доме. Такое в списке наёмных работников нет, перебил меня Кузя. Петрова прислала перечень фамилий. Я поставила перед полковником чашку с капучино. Валерия сначала была нянькой Кати, а потом ещё и Нины. Пестовала она девочек не один год. Потом Фёдор её выгнал оттуда. Не очень красивая история. Давай рассказывай, потребовал Семён. Попробую вспомнить все подробности, пробормотала я. Валерия, врач-педиатр. Света вернулась домой из роддома, вызвала доктора из медцентра, где муж приобрел контракт на обслуживание младенца. Приехала Лера, произвела хорошее впечатление. Осликова стала личным врачом Кати, делала ей прививки. Как-то раз няня, нанятая к девочке, не явилась на работу. Кате тогда было полтора года, может, чуть больше. Фёдор и Света улетели на неделю в Лондон. Они хотели побыть вдвоём, походить по магазинам, просто отдохнуть. Ольга Гавриловна осталась с внучкой, за которой ухаживала няня, и, пожалуй, так куда-то подевалась. Мать Фёдора позвонила Валерии, рассказала о неприятности и спросила Нет ли у вас на примете женщины, которая будет рада работать в интеллигентной семье, получать приличные деньги и точно знает, что хозяин к ней никогда не пристанет? А врач воскликнула: "Да, это я. Люблю Катюшу, восхищаюсь вашей семьёй, давно хочу уйти из медцентра". Когда родители вернулись, они были поражены. Валерия за несколько дней обучила Катю различать цвета, чисто произносить звук р и не привередничать с едой. Впечатлила внешне Вита Осликовой. Она носила длинное серо-голубое строгое платье, волосы прятала под косынкой, не имела на лице ни грамма косметики, на её ногтях отсутствовал лак. Вечером, когда Валерия собралась домой, Катя заплакала и стала проситься к ней на руки. Лера присела около малышки и объяснила: "Я няня. Приезжаю и уезжаю. Я учу тебя тому, что должна знать девочка, которая растёт в прекрасной семье. Но я не всё знаю, поэтому у тебя будут и другие учителя". Они расскажут тебе массу интересного и полезного. Педагогов много, а вот мама, папа и бабушка одни. Других не будет. Любить ты должна их. Меня можно уважать. Меня нужно слушаться. Со мной надо советоваться. Но свою любовь ты должна отдать маме, папе и бабушке. Они твои самые близкие люди. Ты поняла? Крохотная Катя постояла молча, потом подошла к Светлане, взяла её за руку и сказала: "Люблю, мама. Как ты меня порадовала, улыбнулась Валерия. До свидания, мой ангел. Слова и поведение Осликовой так впечатлили Светлану, что Валерия осталась в доме. Она ни разу не подвела хозяев, никогда не опаздывала на службу, не болела, не ходила в отпуск, не раздражалась, не говорила с ребёнком сердитым тоном, умела играть на фортепиано, и это далеко не все её таланты. Когда Катюше исполнилось 5 лет, ей наняли репетиторов иностранные языки и подготовка к школе, но Осликова продолжала заботиться о ней и Нине. Лена своей дочери тоже ей доверила. Удивился полковник. Как правило, нанимают вторую няньку, не в данном случае, ответила я. Валерия передала потом и Нину учителям, но не ушла, стала гувернанткой при подружных малышках. А потом, в начале января, я приехала к Мухиным с подарками, поздравила всех с Новым годом, отдала коробку конфет Ольге Гавриловне и попросила Передайте от меня Валерии. Мать Фёдора поджала губы. Сия особа более в нашем доме не служит. Нам неприятны воспоминания о ней. Семён потянулся к последней булочке. Вот как? Что за зверь между ними пробежал? Определённо не кошка, кто-то очень крупный, типа леопарда. Не знаю, ответила я. В этом случае не стоило задавать вопросы и пытаться выяснить подробности. Валерия Филипповна Усликова, владелец сети клиник "Мальчики и девочки", продекламировал Кузя. Основательница благотворительного фонда "Живи с улыбкой". Это она? Я растерялась. Усликова не самая распространённая фамилия, да ещё Валерия Филипповна. В случае Марины Николаевны Кузнецовой я мигом ответила бы: "Нет, откуда у женщины, работающей няней, столько денег". Но Усликова Ответ прост, заявил Кузя. Няня у дачна вышла замуж. Её супруг Валерий Филиппович. Ой, перебила его я. А не тёски. Ага, кивнул Кузя. Мож бизнесмен, крупный благотворитель. Записывай. Что? не поняла я. Мобильный Осликовый, ответил Семён. А звяк не ей, она тебя вспомнит. Маловероятно, засомневалась я. Мы общались редко и формально. Добрый день, как дела и всё. Кузя протянул мне трубку. Держи, мы будем слушать вашу беседу. Через секунду раздались длинные гудки в телефоне и те же звуки из динамика компьютера. Алло? Прознёс приятный женский голос. Добрый день, сказала я. Можно поговорить с Валерией Филипповной? Слушаю вас внимательно. Вас беспокоит Даша Васильева, начала я. Подруга прекрасно вас помню, воскликнула Валерия. Очень приятно, что позвонили. Чем могу помочь? У меня проблема деликатная. Когда я могу с вами встретиться? Вы вроде живёте в Вилкине? неожиданно спросила Овсликова. В Лушкине, засмеялась я. Наши посёлки часто путают. Недавно рядом ещё два появились с пассудными названиями: Поварёнкина и Кастрюлина. Про Медовое озеро слышали? спросила Валерия. Нет, призналась я. А вам знаком супермаркет Еда без правил? Он находится рядом с аутлетом Продолжала Осликова. «Деревня Скидок находится в непосредственной близости от Ложкина», обрадовалась я. «Только мы на правой стороне шоссе, а она на левой. Хотя смотря, откуда ехать». «Минуйте магазин и скидок, потом свернете направо, и сразу будет Медовое озеро», объяснила Валерия. «Сбросьте мне на WhatsApp номер автомобиля, я закажу пропуск». «Когда я могу прибыть?» обрадовалась я. «Когда угодно можно, и после полуночи» засмеялась Валерия. Муж в командировке, я лежу дома. Лежите, а вы заболели. Я не заразная, сказала Усликова. Упало сильное растяжение, ерунда. Ну, врач велел недельку не бегать. Сейчас примчусь, обрадовалась я, асоединилась и закричала. Марина! Чего? ответила из глубины дома жена Диктерёва. У тебя есть ещё плюшки? Два противня Можешь штук 10 в коробку положить? Надрывалась я. Хоть всё забирай, разрешила Маришка. Мне не трудно новое испечь. Прихватив пакет с выпечкой, я быстро доехала до посёлка, нашла дом, припарковалась, подошла к парадному входу, и дверь тут же распахнулась. На пороге стояла горничная. "Проходите, пожалуйста", предложила она. "Валерия Филипповна в гостиной. Я провожу вас к хозяйке". Я сняла пуховичок, повесила его на вешалку, вынула из мешка балетки, переобулась и двинулась вслед за прислугой. Дом показался мне огромным, коридоры длинными, со множеством поворотов. Когда я наконец чутилась в гостиной, сразу увидела Валерию. Та сидела в уютном кресле. "Дашенька", воскликнула хозяйка. "Рада, очень рада вас видеть. Чай? Кофе? На улице не особенно холодно, но сыро и очень неприятно". Садитесь. Я устроилась в соседнем кресле, и некоторое время мы обсуждали погоду. Потом я сказала: "Красивый у вас дом". Да, обрадовалась хозяйка. Построен по проекту, который мы с мужем придумали. Рада, что у вас хороший супруг, улыбнулась я. Валерия взяла чайник, который на столике между кресел поставила горничная, и начала наполнять мою чашку. «О, мне невероятно повезло! А кто познакомил меня с самым лучшим мужчиной?» «Вы у меня спрашиваете?» Удивилась я. Хозяйка засмеялась. «Да?» «Теряюсь в догадках», — ответила я. «Полагаю, кто-то из друзей?» «Нас нельзя считать подругами», — произнесла не к селу-не-городу Валерия. «Верно», — осторожно подтвердила я. «Но, с другой стороны, мы никогда не враждовали». «Дашенька!» Ещё больше развеселилась Усликова. Конечно, я поступила по-свински, не позвала вас на свадьбу. Ну мы просто расписались и сразу поехали в аэропорт. Не хотели никого видеть. Это был только наш день. Уже в самолёте муж сказал: "Эх, следовало Дашу позвать свидетелем". Мне так неудобно стало. Ну почему я не поблагодарила вас? Оба мы хороши. Каждую годовщину вспоминали вас, но в гости-то не приглашали. Кто мы после этого? Натуральные свиньи. Я посмотрела на бывшую няню детей Мухиных и не понимала, о чём она говорит. Вы забыли, протянула собеседница. Да? Что, по-вашему, я забыла? спросила я. Валерия вздохнула. Мухины меня выгнали, так? Я кивнула. Осликова взяла с подлокотника плед и набросила на плечи. Я стараюсь не думать о той жуткой истории, но порой она оживает в памяти. Ольга Гавриловна выдала мне характеристику. Я отправилась в агентство. Ну почему-то моя анкета никого не впечатлила. Вроде я идеальный кандидат: высшее медобразование, много всяких дипломов, долго проработала на одном месте, незамужем и никаких вакансий. Потом мне тихо объяснили: "Внешность у меня эффектная, возраст не пенсионный и я никогда не ходила в ЗАГС". А в головах у жён обеспеченных мужчин сразу вспыхивает мысль: "Ага, пусти такую в дом, и она захочет хозяину постель погреть". Если коротко, то мне прямо заявили: "Вы похожи на охотницу за чужими супругами". Никогда прежде я не чувствовала себя проституткой, а тут как будто в дерьме искупалась. После такого разговора я вышла из здания и столкнулась с вами. Помните? Простите, нет. Смутилась я.